Топор со стола четыре. За окном задували северные ветры. Ухал филин, и волки выли на бледную луну. Это была черная и морозная ночь. хомбо богиня-медведица, ударила могучей лапой и ослепила звезды. Их сверкающие глаза она унесла в берлогу, чтобы отогреть своих детей, и не думала Хомбо-Хаса ни о заплутавших лодках, Не о странниках, обречённых погибнуть во мраке. Мать заботили лишь её медвежата. В очаге урчало жёлтое пламя, и тени набегали на покатый потолок. Их тёмные языки обвивали смуглые пальцы пхубу. Женщина плела амулет. Тени скользили по лицу юноши, укрытого ворохом шкур. Пробегали по связкам оберегов и сушеных трав. Не так давно Пхубу напоила больного целебным отваром и расчесала гребнем его волосы, длинные и жидкие. У основания костяных зубцов петлял узор, сложенные вдоль позвоночника крылья, хвост с шипами и раскрытая пасть. Этот гребень ей подарила старшая дочь шамана, когда Пхуба уходила из племени. Над кроватью медленно покачивались обереги. Поленья трещали и шелестели травы. Грудной голос пхубу змеился вдоль деревянных стен, пролетал над плетенными настилами, привычные для айхов цвета — красный, желтый и синий. Песня текла, и с ней смешивались шепот ловушек для духов, стук бусин и шипение огня. «Летит хигме над морем, и пена лежит его брюха. юноша заворочился на постели. Спит хигме под горой, и самоцветы греют его спину. Пхубу протянул руку, и ее палец оставил на переносице больного густой смолистый след. Пусть чужак набирается сил, пусть другие чужаки возьмут его на корабль, а потом исчезнут. Зря она привела незнакомцев в длинный дом. С господином Пхубу не боялась никаких людей но теперь испугалась за него самого. Она чувствовала. Зло хлынуло через порог, затаилось в углах. Что Пхубу могла сделать, чтобы защитить мужчину, которого любила? Желтолицый юноша был беззащитен и слаб. Но Пхубу знала. Она бы придушила его подушкой, если бы хоть немного верила, что иноземцы уплывут той же ночью, и господин забудет о них а жизнь потечет так же, как прежде. Но нет, об этом плакали ветры, и ухал филин, и выли волки. Сделанного не воротишь, Пхубу. С горы покатилась лавина. Так беда стремится накрыть твой дом. Старая дочь шамана всегда говорила, что чужаки приносят с собой зло. Жаль, что Пхубу вспомнила это слишком поздно. Кому ей молиться? Кому предложить в дар свою жизнь? Забирайте ее гибкие пальцы и сильную спину и черные волосы, которые господин целовал в их лучшие ночи». Она задумчиво касалась пучка на затылке. В нем терялись узкие тесьмы с ритуальными орнаментами. На ее коленях лежал недоплетенный амулет, совиные перья, бисер, перекрещивающиеся нити и знаки, Высеченные на косточках снежной лисицы, только хватит ли жадному горю ее любви. Юноша постановил под шкурами, борясь с горячечным сном, но Пхубу знала, что сейчас больше ничем не могла ему помочь. Половицы заскрипели под ногами. Пхубу тихо вышла из комнаты, пахнущей натопленным деревом и лечебным варом. Она нашла господина там, где длинный дом переходил в скалу. Вечно холодный гранитный зал. Здесь пировали чужеземцы, И здесь ворчал большой камин, Чье тепло уносили сквозняки. Господин сидел в кресле И смотрел на пламя, Лизавшее закопченные камни. Лицо его казалось дряхлым, Скулы заострились, А глаза выцвели. Длинные скрюченные ногти Лениво царапали подбородок, И на руках, как реки, Набухали лилово-синие вены. Треугольная бородка и седые волосы сливались с холодной породой стен. Пхубу молча опустилась у ног господина, а тот словно бы ее не заметил. Он всегда умел скрывать свои чувства, и когда чужаки вошли в его дом, забылся лишь на мгновение. Пхубу помнила, как он вздрогнул, увидев незнакомца с ожогами». Потом господин говорил с пришедшими и отвечал на их вопросы и держался спокойно и твердо, не выдавая своей тревоги. Но той же ночью рухнул в кресло перед одним из очагов. Пхубу не знала зрелище страшнее. Господин выглядел мертвым. Пляска огня отражалась в его совершенно пустых глазах и Пхубу с ужасом понимала что его кожа тронута инеем и тленом. Пхубу различила призрак паутины в волосах и в складках морщин, налить на ресницах. Господин сидел так до рассвета, застывший и неподвижный, смотрел, как бесновалось пламя, слушался в хруст горящих веток, и трещины ползли из-под его ногтей. Он думал, и Пхубу могла только догадываться о чем. Сейчас господин хотя бы походил на живого, и Пхубу уткнулась лбом в его колени. «Ступай спать», — попросила ласково. «Здесь слишком холодно». Он не ответил, лишь выдохнул, изо рта пошел пар и закашлялся. Пхубу уже приносила ему одеяло и теплые отвары, но господин говорил, что не нуждается в этом, и сердце женщины сжималось от боли когда он хрипел и мерз, но отказывался от помощи. Пхубу коснулась губами его лежащей на коленях ладони. Та была ледяная. Господин не оттолкнул, хотя и не подался навстречу. Задумавшись, он придерживал лоб пальцами другой руки, опираясь о подлокотник, и смотрел на огонь. Пхубу прижала его ладонь к своей щеке, Так казалось, что господин ее гладил. «Тебе следует поспать и пойти в тепло». Он молчал, обхубу медленно поднялась, проскальзывая между коленями, и обвела его шею, прильнула с поцелуем. У губ господина был вкус крови и приближающейся беды. Когда Инжука пришел в себя, Фасольт уже готовился рвать и метать от нетерпения. Для него и его воинов ожидание непозволительно затянулось. Еще немного, и Хартиму бы не удалось избежать худшего. Но сейчас, впервые за долгий срок, на сердце Хартима было легко. «Княжич!» — прохрипел Инжука, с усилием поднимая шею. Он до хруста сжал руку Хартима и притянул к своему лбу. «Княжич!» поэтому его любили даже слабым, изгнанным и обожженным. Бешено любили. Страшно. Соколья Дюжина знала. Случись что, Хартим Горбович не бросит никого из них. Когда чужие князья требовали их крови, когда они умирали от ран и сгорали от болезней, Хартим не раз доказывал, что не отступится от своих людей. Свободной ладонью он похлопал Инжуку по плечу. «Ложись!» — кивнул на примятую постель. «Набирайся сил. Ты нам здоровым нужен». «Когда отплываем!» — не выпуская руки Хартима, сцепленные пальцы уперлись в грудь, то Кер все же откинулся на подушку. «Как только встанешь на ноги!» «Побыстрее бы!» — проворчал Фасоль за спиной княжича. «Нежишься здесь, а мы ждем!» Он стоял у окна в трещинках морозных узоров. С потолка свисали пучки трав и обереги айхов. Хмурясь, фасоль чупал одно из перьев, связанных с бусами и костяными пластинками. Потревоженные амулеты постукивали и шуршали, кружились в воздухе. Над бровью инжуки выступила жилка, но Хартим легонько толкнул соратника в грудь. Показал, что переживать не о чем. Инжука и так чувствовал себя виноватым. «Отдыхай!» Княжич поотечески потрепал его взмокшие волосы. «Боги, как я рад, что ты очнулся!» Скрипнули половицы. Вошедшая пхубу держала крынку с водой, и лицо Айхи было темнее ночи. Ленты вышивки на переднике напоминали змей, а красно-коричневый подол лизал лодыжки, укутанные в шерсть. Хартим еще помнил встречу с приветливой Пхубу, но с тех пор женщина, если и смотрела на них, то злобно и сердито, будто кто-то ее обидел, хотя Хартим знал, что, кроме Инжуки, к ней не приближался никто из его дружины. В черных глазах Пхубу плескался деготь. Она смерила фасольды и бренчащие амулеты таким взглядом, словно желала вцепиться воеводе в горло. Поставив крынку на скамью, Пхубу шумно выдохнула, и Хартиму стало стыдно. Что они натворили? Приятное овальное лицо хозяйки исказило лютая жгучая ненависть. Что еще произошло с тех пор, как они пересекли порог? «Нам нужно идти», – тихо произнес Хартим, а Инжука стиснул его руку сильнее, не желая выпускать. «Послушай, мы помешаем Пхубу», «А она ведь пришла тебя лечить!» «Хорошо!» Пальцы тут же ослабли. Энжуко вздохнул. В горле заклокотал кашель. «Как скажешь, княжич!» Хартим наклонился к нему, приблизился нос к носу. «Поправляйся!» Уходя, он поблагодарил хозяйку, решив, что уж этому слову... «Спасибо!» Вигги должен был ее научить. Но Пхубу не ответила. И тогда Хартим позвал за собой фасольда, не сводящего с женщины настороженных глаз. Тот кивнул Инжуки и вышел в коридор. «Странная баба. Мы не лучше». Хартим погладил переносицу, направляясь вглубь дома. «И не забывай, жизнь Инжуки — ее заслуга. Я заметил, как ты носишься со своим тукером». Фасоль провел костяшкой пальца по седому усу. «Мои люди не созданы для ожидания, княжич. Сколько можно? Они хотят добычи и моря». «Будет им море». Что о добыче? Утекающее время жалило Фасольда еще и потому, что ему слишком не нравилась вторая часть сказки о Сармате. Та, где он не чудовище, а мужчина, любящий своих жен в недрах горы. Они нашли виги в одной из маленьких комнаток, чьи стены были занавешены вытканными полотнами айхов желто красный жёлто-красный, коричнево-синий и редкие черно-зеленые нити с нанизанными костяными бусинами. Хозяин стоял рядом с вделанной в стену каменной жаровней. В руках он сжимал кинжал, а на углях догорали его седые волосы. Отросшие пряди — Виги обрезал до середины шеи. «А, княжич с водой", сказал он, оборачиваясь, и приветственно склонил голову. «Рад видеть!» Хартим едва не вздрогнул. На какое-то мгновение Виги напомнил ему не то отца, осанкой и длиной волос, не том стивое войлича, радушным тоном, отдающим студеным холодом. «Он всего лишь охотник!» напомнил себе Хартим. «Отшельник, живущий с женщиной из чужого племени». «Здравствуй», — княжич шагнул вперед. «Мой человек?» «Я знаю», — Виги вытирал кинжал тканью. «Хорошо, если он поправляется. Пусть останется, пока не окрепнет». Виги до сих пор подбирал слова медленно, долго раздумывая но его голос стал увереннее и тверже. Хартим не впервые беседовал с ним, и каждый раз это было непросто. Порой Виги не понимал, что ему говорили. Порой сам говорил так, что Хартим не узнавал родной язык. «Спасибо». Виги убрал кинжал в плетёный короб и предложил гостям присесть на узкую скамью. Но Хартим вежливо отказался, понимая, что поступить так... «Будет лучшим решением». «Не хватало Фасольду поругаться и с этим хозяином». «Мы пойдем на корабль, чтобы сообщить дружине об Инжуке». «Как угодно», — сказал Виги бесцветно. «Но у меня к тебе просьба, княжич». Хартим повел обожженной ладонью, догадываясь, как насторожился Фасольд. «Конечно, мы многим тебе обязаны». «Благо, твой человек выздоравливает». Виги остановился напротив вора хотюков, скрестив руки на груди. «И, кажется, позже вы отправитесь в Девятиозерный город». Хартим не скрывал это от выручившего их Виги. На губах запекся горький смех. Раз ему отказали родовитые и богатые князья, пришло время отправиться к Грошовому». Купеческий город лежал на девяти озерах к северу от княжьи гор и правил им тот, кого князем назвала портовое Веча, сын Кожемяки. Говорили, он был добродушным и заботливым. Хартим знал, что девятиозерный город, похожий на пухлого веселого торговца, против дракона ему не помощник, но там его дружина могла пополнить запасы и найти отдых. Возьми меня на корабль, княжич. Даже твой кормчий не знает эти воды лучше, чем я. Так слушай, я выведу вас из этих морей, а вы отвезете меня в Девятиозерный город». Поначалу Хартим потерялся. Потом длинно выдохнул и прочистил горло. «Зачем я засиделся на севере?» — объяснил Виге. «Пора бы вспомнить, чем живут княжьи горы». Как, «Как ты вернешься назад?» «Не беспокойся. Всегда найдутся те рыбаки, купцы, искатели приключений, кто поможет мне добраться до подножия самого южного пика Айхов, и там я разберусь». «Но Пхубу...» «Пхубу?» — переспросил Вигги, будто услышал это имя впервые. Подумав немного, поскреб подбородок и ответил... «С ней ничего не случится. Я уезжал не раз. Она привыкла». «Послушай, я...» Хартим был сбит с толку. Он думал, Виги лишь укажет им путь, прежде чем распрощается навсегда. Но и отказать ему Хартим не видел причины. Да и велика ли такая цена за жизнь его соратника? «Хорошо, хорошо, будь по-твоему». Виги кивнул и ему вторило шипение обугленных волос в жаровне. Но Хартим чувствовал, что должно было последовать дальше. Не ошибся. «Подожди, княжич!» Широкая рука фасоль долегла на обух топора, с которым он не расставался. И Хартим согласился с напряжением и недоверием в его голосе. Ему самому меньше всего хотелось брать на борт едва знакомого, пусть и помогшего им человека». «На нашем корабле ходят воины, Виги из Длинного дома, а путь до Девятиозерного города не близок. Скажи, ты воин?» Виги медленно повернул голову в его сторону. «Ты не выглядишь сильным!» Фасольд был прав. Высокий, болезненно худощавый, хоть и жилистый Виги, не казался тем, кто мог одолеть врага в поединке. Его светлые, будто выцветшие глаза слабо блеснули. Но лицо осталось таким же холодным и одновременно безмятежным. Он хотел что-то сказать, но закашлялся. Фасольд фыркнул. «Слышишь? Хрипит, как при смерти!» Кашлял хозяин долго. Хартим даже выступил вперед, теряясь и не понимая, чем помочь. Виги согнулся. Одну ладонь приложил к бешено вздымающейся груди а второй вытащил из-за пазухи тряпицу, который закрыл рот. Звук, рвущий его горло, был клокочущий, булькающий, страшный. «Да он умирает!» Стоило кашлю ослабнуть, как Веги торопливо вытер лицо трепицей. Хартим видел, что та была в крови, и на серебряных усах и в уголках губ тоже осталась кровь. «Послушай!» Повторил Хартим и протянул руку, чтобы Виги мог на нее опереться. Но отшельник распрямился сам. «Ты ведь болен. Я не могу тебя взять». «Нет, княжич», — просипел тот в ответ. «Это ты послушай. Я болен, но...» Пол простонал под весом лязгнувшего зубами фасольда, которому все это явно начало надоедать. «Поверь, княжич», — Я буду тебе очень полезен. Жаровня потухала. В ее неверном свете Хартиму привиделось, что зрачки у Виги вертикальные.